Глава третья. Изучение карт не заняло много времени, поэтому я отложила свитки в сторону и пошла навещать полезных знакомых. И первым в списке значился в Собственно, вся полезность молодого шалопая заключалась в том, что он учился в магической академии. А лучшего места, где я могу получить сведения о заклинании, чем библиотека, этой самой академии не найти меня вырез знал как корни грейс девушку проживающую в столице через улицу от дома его родителей по удачному стечению обстоятельств сегодня был выходной искомый молодой человек легко обнаружился в небольшом кабачке недалеко от студенческих общежитий он сидел в одиночестве за угловым столиком и уже успел слегка принять на грудь привет дружище бесцеремонно подсела я к нему за столик чего грустим «У тебя что, помер кто-то?» «Пока нет, но скоро помрет. Я. Родители меня убьют!» Пожаловался Верс и накатил по новой. Я молчала, ожидая продолжения. «Или не родители?» И молодой человек рассказал свою нехитрую историю. Несколько дней назад вечером с друзьями-студентами он забрел в кабак. Посидели, выпили, все как положено. Через какое-то время друзья по одному разошлись. У Верса же душа требовала продолжения, и идти назад в общежитие категорически отказывалось. Неожиданно нашелся и собутыльник, весьма славный и свой в доску парень. Выпили еще, потом пошли гулять. Куда они вдвоем загуляли, вырез по пьяни не запомнил. Зашли еще в какой-то кабак. Единственное, что запало в око, картинка с вывески изображающая то ли веселую пьяную харю, то ли упитанного розового поросенка. Дальше память отказывалась работать. Наутро проснулся в городской канаве. Рядом сидел вчерашний приятель, он-то и сообщил Версу, что тот вчера проиграл в карты 500 лейров, огромную сумму для студента, у которого стипендия за месяц не больше пяти, и что в течение десяти дней их следует вернуть. Обращаться к родителям молодому разгильдяю совершенно не хотелось. Немного подумав, он решил, что если забудет о проблеме, то и проблема про него не вспомнит. В конце концов, что они мне могут сделать? Крутилась в голове лихая мысль, а проблема про него как раз и не забыла. Вчера двое дюжих парней встретили Верса на улице и напомнили, что прошла уже половина срока. А чтобы тот не подумал, что милые ребята просто шутят, Уходя, сломали ему обе руки. Кости, конечно, ему в тот же вечер срастили целители, однако угроза подействовала. И теперь Верс сидел, накачивая спиртным и собираясь с духом, чтобы пойти к родителям повиниться. Для меня это был реальный шанс. Я положила ладонь ему на руку, легко одобряюще пожала ее, и сказала: Не бойся, все наладится. Ты знаешь, сделала вид, будто что-то обдумываю. Я, наверное, могла бы помочь тебе. «Правда?» – встрепенулся с надеждой парень и снова сник. «Да чем ты мне поможешь?» «У меня как раз есть пятьсот лейров. Я могла бы тебе их одолжить на неопределенный срок». «У тебя есть пятьсот лейров? Чуть не закричал он и переспросил недоверчиво. «Ты уверена? И как я их потом отдавать буду?» «Ну, мне они пока не к спеху». Руки я ломать тебе не собираюсь, а там постепенно где-то что-то у родителей попросишь на расходы, что-то заработаешь, а что-то отдашь контрольными. Я в этом году думаю в академию поступать, а ты вроде неплохо учишься. Шутишь? Да я тебе контрольные за все годы обучения переделаю. Лицо Верса заметно повеселело. Парень перестал прощаться с жизнью и даже отодвинул рюмку. Ну и «Если честно, я тоже хотела попросить о небольшой услуге. Мне надо в библиотеку Академии». «Библиотеку сложно», – задумавшись, произнес он. «А тебе нужна библиотека как таковая или просто какая-то конкретная информация?» Я секунду поразмышляла, стоит ли об этом говорить, а затем расслабилась. Студенты ежедневно спрашивают о сотнях заклинаний, а материнская защита должна быть относительно популярной среди молодых беременных барышень, да и сильно я сомневалась, что весть о краже амулета просочится в широкие массы. Мне нужна вся доступная информация о заклинании посмертной материнской защиты. Верис подозрительно посмотрел на мой живот. — Ты что ли это залетела? — Типун тебе на язык! Не я, моя подруга. Я лично считаю, что все и так пройдет отлично. А она, бедняжка, сильно волнуется. Верс снова задумался. Наконец у него созрело какое-то решение. Давай так. Завтра днем я схожу в библиотеку и попробую что-то найти. Если книги не древние или особо ценные, их на пару дней выдают на руки. С условием за территорию Академии не выносить. Я возьму все, что найдется. Формально посторонних в общаге пускать нельзя. Но на самом деле... Если кто-то из студентов изредка приведет девочку или родители, кого навестят, на это закрывают глаза, а завтра в ночь как раз дежурит мой сосед по комнате. — И ты собираешься меня провести как девочку? Неожиданно развеселилась я. — Ничего смешного, — буркнул Верс. — У меня там уже есть девочка. Надеюсь, что она тебя не заметит. Уж больно вспыльчиво. Поэтому прокрадешься как мышь. Не хватало, чтобы ты меня еще личной жизни лишила. Я улыбнулась. Что-что, а как мышь, это без проблем. А если книги не выдадут? Вдруг вспомнила я. Вот когда не выдадут, тогда и думать будем, как тебя в библиотеку провести. Вейс неожиданно усмехнулся. Не волнуйся, ты такую гору у меня с плеч сняла, что уж с какими-то книгами точно разберемся. В крайнем случае, сам посижу в библиотеке пару дней и перепишу все, что найдется.